Матьюш читает в кабинете газету. В газете подробно сообщается, как прошел вчерашний день. Конечно, пишут там, пока в государстве еще нет порядка. Телефоны работают плохо, письма на почте не разобраны и не доставлены адресатам. Потерпел крушение поезд, но сколько жертв неизвестно, так как телеграф бездействует. Надо набраться терпения, пока дети не привыкнут. Ни одна реформа не обходится без жертв. И на первых порах хозяйство после любой реформы терпит ущерб. В другой статье говорилось, что комиссия усиленно трудится над законопроектом о школах, который удовлетворил бы всех – и учителей, и родителей, и детей. Вдруг в кабинет как шальная влетела к клу, клу Она улыбалась во весь рот, хлопала в ладоши и прыгала от радости. «Отгадай, какая у нас новость!» «Что такое? Приехало пятьсот негритят!» У Матиуша совсем из головы вылетело, что он дал Бум-Друму телеграмму с просьбой прислать в столицу пятьдесят негритят. И то ли попугай стукнул клювом, то ли по другим техническим причинам, но в телеграмме оказался лишний нуль. Выходило, будто Матиуш приглашает не пятьдесят ребят, а пятьсот. Мать уж от неожиданности растерялся, а Клуклу -клу была на седьмом небе от счастья. «Так даже лучше. Чем больше выучатся ребят, тем легче будет устанавливать в Африке новые порядки». И Клуклу -клу с жаром принялась за дело. Выстроила в парке всех приезжих ребят и разделила на пять отрядов по сто человек, во главе их поставив верных ребят, на которых можно положиться». Те, в свою очередь, назначили ответственных за каждую десятку. Пять вожаков поселились с матюшем во дворце, а остальные в летнем павильоне. Клуку растолковала вожакам, что в Европе можно делать, а чего нельзя. А вожаки повторили это в своих отрядах. Учить мы их будем так же. А где они будут спать? Пока на полу. А что они будут есть? Ведь повара ходят в школу. Ничего, они к разносолам не привыкли. Клуклу не любила терять время даром и сразу после обеда провела первый урок. Она объясняла так доходчиво, что через 4 часа вожаки все поняли и втолковали остальным. Все как будто складывалось благополучно, но вдруг во дворец на взмыленном коне прискакал гонец и, едва переведя дух, сообщил: Дети нечаянно открыли в зоопарке клетку с волками, и волки убежали. Жители заперлись в домах и не решаются выйти на улицу. Мой конь тоже не шел, храпел и упирался, пока я не подхлестнул его. Как же это случилось? Дети не виноваты. Сторожа ушли в школу и не предупредили, что клетки надо закрывать на засовы. Дети не знали этого, и волки открыли клетку. Сколько волков убежало? Двенадцать. И среди них один матерый вожак. Как его теперь поймать, неизвестно. А где они сейчас? Никто толком не знает, разбежались по городу. Говорят, их видели на разных улицах, но верить этому нельзя. С перепугу люди каждую собаку за волка готовы принять. Носятся слухи, будто из зоопарка все звери убежали. Одна женщина клялась, что за ней гнался тигр, гиппопотам и две кобры. В Африке волки не водятся, поэтому Клу-Клу, узнав о происшествии, засыпала мать уши вопросами. Что это за звери? Как они выглядят? Они рычат или воют? Подкрадываются или прыгают перед тем, как напасть? Чем защищаются, зубами или когтями? Что у них лучше развито, слух, зрение или нюх? Матюшка своему стыду мало знала о повадках волков, но все, что мог, сообщил ку клу, -Клу. По-моему, они притаились где-нибудь в зверинце. Мы с ребятами в два счета их разыщем. Жалко, что заодно не убежали тигры и львы, Вот это была бы настоящая охота! Мать уж клуклу -клу и десять негритят вышли из дворца. На улице ни души. К окнам прильнули перекошенные от ужаса лица. Лавки закрыты. Город словно вымер. Мать уж устала стыдно за своих трусливых соотечественников. Они подкрались к зверинцу и забили в барабаны, задули в дудки. Шум подняли такой, точно целое войско идет а впереди густой кустарник, деревья. «Стой!» — скомандовала Клуклу. «Натянуть луки! Там кто-то шевелится!» В несколько прыжков Клуклу добежала до дерева и только успела ухватиться за сука и подтянуться на руках, как из кустов выскочил и волчище. Встал на задние лапы, скребет когтями ствол и воет, а остальные вторят ему. «Это вожак!» — закричала Клуклу. Без него с ними легко сладить. Окружайте кусты с той стороны и загоняйте их в клетку. Так они и сделали. Ошалевшие от страха волки бегут, не разбирая дороги, а и из луков пускают вслед им стрелы. Не самые большие, а поменьше, и изо всех сил бьют в барабаны. Один забежит справа, другой слева. Не прошло и пяти минут, как одиннадцать волков сидели уже в клетке. Щелк, и замок заперли. А двенадцатый увидел, что остался один, и дал стрекача. Клуклу спрыгнуло с дерева. Скорей, скорей! крикнула она, а то убежит. Но было уже поздно. Обезумевший волк проскочил в ворота. Теперь горожане наяву увидели мчащегося по улице волка, а за ним Клуклу -клу и десятерых негретят. А мать уж бежал позади всех. Где ему угнаться за проворными, ловкими негритятами? Потный, измученный, он едва держался на ногах, и какая-то сердобольная старушка зазвала его к себе и дала хлеба с молоком. — Ешь на здоровье, — прошамкала она, — восемьдесят лет живу на свете. Много на своем веку повидала королей, а такого доброго, как ты, не видывала. Она о старухах, позаботился, в школу послал и еще деньги за это платить повелел. У меня сынок в дальних краях живет, и каждые полгода шлет письма. А вот что он пишет, неведомо. Читать я не умею, а чужим показать боюсь. Утаят ведь от меня, коли с ним беда какая приключилась. Ну да ничего, скоро я сама узнаю, как ему там живется. Учительница сказала, буду стараться, через два месяца сама ему напишу. Тот то обрадуется сыночек. Мать уж выпил молоко... Поблагодарил добрую старушку и пошел искать своих. Волк бежал по улице, увидел открытый люк и прыг туда. Клуклу хотелось хотела прыгнуть за ним. «Стой, не смей!» — закричал матюш. «Там под землей темно. Ты или задохнешься, или он тебя растерзает». Но упрямая клук не послушалась и, зажав в зубах охотничий нож, полезла в темную дыру. Даже бесстрашным негритятам стало жутко. Сражаться в темноте с диким зверем очень опасно. Стоит матюш в нерешительности, не знает, что делать, и вдруг вспомнил. Ведь у него фонарик есть. Не раздумывая, спустился он следом за клуку. Под землю ведет узкая труба. Над головой каменный свод, а под ногами текут нечистоты. Вонь ужасная. «Клу -клу — позвал матюш, и со всех сторон ему ответило гулкое далекое эхо. Канализационные трубы проходят ведь под всем городом. Разве поймешь, что это голос клуклу -клу или эхо? Матью что зажжет, то погасит фонарик. Батарейку экономит. Остаться здесь без света, верная гибель. Стоя по колено в воде, он услышал вдруг за поворотом какую-то возню. Зажег фонарик, и глазам его представилась такая картина: Клуклу -клу всадила нож в горло волку а волк вцепился зубами ей в руку. Но Клуклу не растерялась и, быстро перехватив нож, опять пырнула волка. Волк выпустил руку девочки, пригнул голову. Еще мгновение он укусит ее в живот и конец. Матюш кинулся на лютого зверя. В одной руке фонарик, а в другой пистолет. Волк, ослепленный светом, оскалился. Матюш прицелился и всадил ему пулю прямо в глаз. Клуклу -клу потеряла сознание. Мать уж подхватила ее подмышки, тащит и боится, как бы она не захлебнулась в нечистотах. А сам еле на ногах держится. Дело кончилось бы печально, если бы на помощь не подоспели негритята. Правда, Клуклу -клу приказала им стоять на месте но разве можно бездействовать, когда твой товарищ в опасности? И они спустились вниз по трубе, продвигаются ощупи вперед и вдруг видят вдали огонек. Сначала они вынесли наверх куклу, потом матюша, а напоследок выволокли волка.